Ци-Юэ. Звезды. Читает Стас Кон. Глава первая. Ранней весной в Сачуане всегда моросит дождь. Всего-то начало марта на дворе, а котловина уже дышит сыростью. На рассвете нежная листва на едва проснувшихся деревьях пропитана влажным молочным туманом. Чуть меньше 50 километров к югу от Ченду расположен городок под названием Дзянкоу. Он совсем маленький и градообразующая в нем всего одна улица, длиной в 2-3 километра. При этом само поселение лежит в руинах, которые никто не пытался реанимировать с конца 70-х годов прошлого века. Улицы, застроены хибарами, возведенными почти 100 лет назад из деревянных балок и глинобитных кирпичей, И многолетнее небрежение ремонтом привело к тому, что половина этих балок и кирпичей покосилась и разъехалась во все стороны. В начале 9-го земли царства Шу все еще кутались в утреннюю дымку. А потому всем автомобилям на дороге пришлось включить противотуманные фары, ехать медленно и осторожно. Вереница огней уходила далеко-далеко в сумерки. На узкой двухполосной дороге в Дзянкоу скопилось немало машин. Разбитое покрытие и без того требовало ремонта, а тут еще и туманом укрылось. Приходилось ехать в час по чайной ложке, и любое неосторожное движение вызывало продолжительный и нестройный хор гудков и забубенной брани водителей. Большинство этих машин были здесь проездом. Основную их часть составляли тяжеловесные грузовики. Они сворачивали на изломанную сельскую дорогу, такую как в Дзянкоу, чтобы не платить за проезд по главной трассе. В туман и сырости с за грузовиков всегда повышается аварийный риск, так что немногочисленным зажатым между ними легковушком немного не по себе. Патруль особого назначения Дзянку временно взял на себя труд регулировать движение громкими криками с обочины разводя автомобили влево и вправо во избежание всяких происшествий. В это время из-за угла донеслись звуки ожесточенной ссоры, заслышав которые специальный дорожный агент Лао Ли. Занервничал. Точно кто-то кому-то машину поцарапал. А если одна из двух полос окажется перекрыта, движение встанет намертво. Лаули быстро зашагал вперед, узнать, что происходит. Посреди дороги стоял черный легковой автомобиль, который пытался протиснуться в щель между машинами. Кажется, он выезжал с внутренней стороны дороги и искал лазейку, чтобы влиться в поток. Тяжелый грузовик прямо позади легковушки и без того еле-еле плелся, а потому его водитель, Асатанев начал выжимать из клаксона возмущенный рев. Машина его проигнорировала, но он не посмел врезаться в нарушителя, поэтому опустил стекло и грубо высказался от всей сычуанской души. Тыкваголовая, ты водилка! Куда тебя несет? Раздавят же!» Обруганная женщина за рулем легковушки не ответила, но упрямо продолжила протискиваться внутрь, на что грузовик заревел еще громче. Лао -ли велел ему умолкнуть и пошел задать пару вопросов, и в результате выяснил, что водительница хочет остановиться в городке. но и где найти парковку на этой ветхой деревенской дороге, полной старых деревянных домов, стоящих движению фасадом?» Лаули жестами помог машине проехать вперед и остановиться на земляном откосе, после чего движение, наконец, возобновилось. Автомобиль остановился на склоне. Девушка открыла дверь и, прежде чем ее ноги коснулись земли, бросила благодарность Лаули. Мне очень неловко. Не думала, что сегодня будет такая пробка. У нее был легкий акцент. Дзинсузский или Чансянский? И хотя Ли уже миновал возраст, когда женские чары действуют безотказно, ее нежный голос все же заставил его вздрогнуть. Вышедшая из машины девушки около 25 лет, и узкое черное платье делало ее фигуру ростом метр семьдесят еще выше и стройней. Холод ранней весны не помешал ей легко одеться и продемонстрировать все свои изысканные изгибы. Лао Ли осмотрел ее с головы до ног и ощутил укол подозрения – Незнакомка явно была не местной, с этими ее чарующими глазами и одеждой по откровенно кусачей цене, что при обычных обстоятельствах могло занести такую сюда, в этот полуразрушенный и полузаброшенный городок, где даже приличной дороги нет. Уж не потому ли, что Лао -Ли и его группа особого назначения слишком надолго здесь задержались? Надо сказать, что Дзянкоу городишко хоть и крошечный, зато древний. Относится он к району Пэньшань округа Мэйшань провинции Сычуань. Пеншань считается вотчиной Пэнцу, если верить многочисленным классикам дацинской эпохи. Пэнцу по фамилии Дзянь и по имени Кен был третьим сыном Луджуна, праправнука императора Джуаньсуя, и прожил целых 800 лет. И такая продолжительная жизнь, естественно, дала повод назвать его почетным долгожителем Пятитысячелетнего Китая. Хотя теорию о Пэн Цу нельзя считать исторической, у городка Дзянкоу есть и другие козыри. В этом месте встречаются два притока участка реки Ян которая называется Минзань, Фухэ и Лянхэ. Отсюда и пошло название города. На набережной, в месте, где сливаются река и притоки, находится целое скопище висячих гробов – Первые гробы заложили еще во времена династии Восточная Хань. В общей сложности там всего 79 гробниц. И как их туда вкопали, неизвестно. Еще до основания Нового Китая про гробницы Цзянку много писали и китайские, и зарубежные археологи. А в 1972 году здесь нашли дерево из монеток весом в 5 джу, времен династии Хань. Это денежное дерево было признано национальной культурной реликвией класса А и стало символом вершины ханьского художественного мастерства. А еще его вписали в учебники истории в рамках общеобязательного образования. Здравый смысл подсказывает, что этот древний городок уже давно должны были наводнить туристы, но, возможно, местные власти слишком плохо справляются со своими обязанностями. Вот, к примеру, древний город Хуанлун. Неподалеку уже давно стал известным ландшафтным памятником класса 4А, а про Дзянкоу почти никто не знает. В начале 21 века в городе, упустившем первую возможность для развития туризма, произошел очередной инцидент. В 2016 году Государственный комитет по охране культурного наследия раскрыл дело 2014.5.1 о хищении и перепродаже культурных реликвий в особо крупных размерах, в котором насчитали почти 100 предметов на сумму более 300 миллионов и все с одна местной реки. При этом, по словам скупщиков антиквариата, это была лишь верхушка айсберга. Эти реликвии не имели ничего общего с висячими гробами, зато оказались наследием Чан Сяньчжуна времен поздней династии Мин. По легенде, когда войска Чан Сяньчжуна были побеждены, золото, серебро и прочие сокровища, которые он награбил, никак не получалось увезти из Сычуани. Поэтому флот, перевозивший все это добро, пришлось похоронить на дне реки прозапас. Чтобы не забыть, куда вернуться, когда для него вновь взойдет солнце, Чан джун оставил в Чанине на месте затопления каменные изваяния дракона и тигра. С тех пор в Сычуани завелась народная песня «Дракон и тигр не спят, за золотом глядят. Кто знает, где искать, пойдет Ченду скупать». Лишь после того, как дело о хищениях и раскопках культурных реликвий раскрыли, пребывавшие в неведении горожане заново соотнесли дракона и тигра из песенки с хорошо знакомыми каменными изваяниями на берегах реки. какое-то время городок гудел, и многие вдруг поняли, почему земснаряды стояли посреди реки круглый год, но при этом никто не продавал песок. Еще какое-то время все ждали реновации ради туристических построек, и дни напролет купались в мечтах о том, как внезапно разбогатеют и будут целыми днями играть в мадзян, а вот работать не будут. В ответ на древнее изречение «сделанного человеком не переделаешь», правительство вроде бы окончательно решило все снести и восстановить древний город, превратив его в центр культурного туризма. Когда все еще мечтавшие местные – прознали о новости, то немедленно задрали цены до небес. И, на удивление, за несколько лет ни одна семья так и не договорилась о переезде. Рассерженное правительство перенесло музей в Линдзян. На том основании, что место раскопок все равно находится в русле Янцзы, и сохранять его там было бы неудобно. И Дзянкову в мгновение ока вновь превратился во всеми забытую старую улицу. Сейчас туристическое хозяйство Чунду полностью обошло его стороной. Жители с сожалением осознали, что дома их не стоят и гроша. И древний городок продолжил разваливаться дальше. Случилось это много лет назад, и теперь на тесных улицах этого местечка вдоль реки уже никто не живет. Остались лишь оштукатуренные деревянные домишки, всем своим видом настоятельно требующие ремонта. Тем не менее, под берегом есть несколько километров от Мели. Это и есть археологический заповедник на участке затопленных сокровищ Джан сен -Джуна. Хорошо оснащенная секретная служба должна была охранять место археологических раскопок, чтобы предотвратить очередную кражу и воровской выгреб сокровищ, зарытых в песок речного русла. На старой улице больше никто не жил, поэтому, естественно, и гостей приезжало немного – Пару лет назад на горе в втихаря поселились несколько торговцев-антиквариатом из Чинду. Они убеждали всех, что у этой горы светлая аура. Но потом половину из них повязали на кражи и перепродажи культурных реликвий в особо крупных размерах в рамках дела 2014.5.1. Против оставшейся половины железных доказательств не нашли, и они в итоге куда-то переехали. За последней, совсем мизерной частью поселенцев, строго наблюдал Государственный комитет по охране культурного наследия. Хотя красотка с южным акцентом была молода и не похожа на обычного торговца-антиквариатом, в последнее время, с появлением фильмов о расхитителях гробниц и коллекционировании древностей, индустрия любителей старины стремительно молодела. «Пожалуйста, покажите ваше удостоверение личности». Лао -Ли скинул руку, останавливая ее. От этого заявления девушка на мгновение опешила, но затем с озорным видом высунула язычок и достала из кармана сумочки бумажник со словами. «Я к родственникам приехала. Зачем вам мои документы?» Лаули взяла удостоверение личности, которое она протянула и изучил. Девушку звали Юнь Шань. Удостоверение выдали в Сычуане, но идентификационный номер начинался с 35 Это указывало на то, что она родилась в провинции Фудзянь. Хотя контрабанда Атеквариата процветала по всей стране, ее славная история Фудзянь насчитывала сотни лет. При этом славна была прямо-таки выдающимися талантами. «Вы-то сами из Фудзянь, а ваши родственники здесь что, местные?» спросил Лао Ли. «В живут?» и махнул рукой в сторону горы. Пензушань. Девушка по имени Юньшань» поспешно ответила «Да-да, Шанзянкоу». Она также указала на гору и объяснила «Это моего мужа родственники». Шанзянкоу и Садзянкоу назывались верхняя и нижняя части городка Дзянкоу, который тянулся вдоль реки. Место, где река Фухе встречается с южным руслом, называлось Садзянкоу, а верхнее течение Фухе Шадзянкоу. Это были местные названия, которые ни в какие реестры не входили. А Панцзюшань местные вообще называли Сяньюшань, гора небожительницы. То, что Юньшань указала на гору небожительницы и назвала ее Шанзянкоу, было полной чепухой. Лаоли тайком нажал на коммуникатор, висевший у него на поясе, и вызвал поддержку, намереваясь доставить женщину в полицейский участок для более детальной проверки. Пусть она и не занималась перепродажей антиквариата, он беспокоился, что она тут явно по каким-то нехорошим делам. Хотя девушка выглядела субтильной, Лаоли не мог проигнорировать тот факт, что ее фигурка и мордашка были практически на волоске от совершенства. Может, над ее генами вообще кто-то поколдовал. Сам Лаоли, хоть и нищеброд особого назначения, выглядел как здоровенный кабанчик новым людям, не соперник. Когда ему доводилось сходиться с ними в учебной схватке они не то что силой, одной только координацией мышц и реакций оставляли его нервно курить в сторонке. Под тонкой тканью одежды мышц девушки было не разглядеть. Не походило, чтобы она когда-либо тренировалась. Но Лао Ли особо и не разумел в биотехнологиях. Новые люди для него были сродни какому-то колдовству, будучи выше на голову, он не смел просить ее пройти с ним проверить документы, только вертел их так и эдок, отчаянно выжимая из времени пару минут, чтобы пришло подкрепление и помогло бы ему совладать с этой Юнь, как ее там, Шань. Судя по документам, девушке только-только исполнилось 23. В этот момент в наушнике раздался знакомый голос командира подразделения. «Лао -ли, ты часом не задержал ли девушку по имени Юньшань? Отпусти ее!» Лао малость опешил. Он, бывало, сопровождал людей, проходивших по большим преступлениям, и понимал, что стояло за этими словами. Он вернул Юньшань документы, смерил ее взглядом напоследок и в полуправду сказал. «Впредь, если доведется бывать в такой глухомане, не верьте особо навигатору. Смотрите, какие тут пробки». Юньшань торопливо кивнула, забрала документы, подхватила сумочку и храбро зашагала вверх по холму, окутанному туманом. Лаули поглядел ей вслед и, когда она ушла достаточно далеко, со всей силы пнул валявшийся на обочине камень, отводя душу. Ну, конечно, его выдворили из команды. Теперь о движухе ему никто словом не обмолвится, а уж о том, чтобы в ней поучаствовать, мать их, и говорить не приходится. На участке в устье реки Миндзянь, где стояло поселение, ширина русла составляла примерно полкилометра. На другом берегу находился район Пэньшань, который тянулся вглубь суши где-то на 400 метров, и там возвышалось здание Паньшань тв которое пару десятков лет назад надстроили повыше, чтобы сигнал ловился почетче. Так что теперь башню было видно с самого берега реки. От окон телестанции до парковки на склоне обзор составлял около 1,3 километра. С такого расстояния из крупнокалиберной снайперской винтовки было бы трудно пристрелить кого-нибудь. Наверняка. Окно, обращенное к Лендзяну, раньше выходило из офиса уездного вещания. Но все оборудование внутри давно груды свалили к стене, освобождая пространство примерно в сотню квадратных метров. Посреди комнаты возвышался постамент, на котором соорудили песочную карту поселка в устье, красно-желтые горы, темно-зеленые леса, каскадное русло, склон с подъезжей дорогой и даже деревянно-кирпичные дома. Все с точностью до миллиметра. Этот макет сделали вовсе не методом высокоточной фасонной штамповки. Форму ему придавал магнитный порошок, а цвет электрическое напряжение. Форму можно было менять произвольно с помощью сверхпроводящего магнитного поля, а вспомогательный электрический сигнал модифицировал видимые и скрытые цвета разных объектов. Гибкость модели была намного выше, чем у формованного макета, а удобство выведения превосходило голографическую проекцию. Один такой песчаный стол стоил более 3 миллионов. Если бы Лаули только увидел его, то понял бы, что обвинил не того человека. Фонды Госкома по охране культурного наследия определенно не потянули бы такую штуку. Миниатюрные фигурки, изображающие людей, автомобили и лодки на песчаной карте, сейчас были подсвечены и медленно перемещались по поверхности. Просто взглянув на стол, можно было получить представление о происходящем Дзянку в, в режиме реального времени. Изображения с камер наблюдения занимали всю стену зала. И на одном из них шла трансляция ⁇ Общение Лаули и Юньшань ⁇ Было видно, как девушка забирает документы, разворачивается и идет в гору. Зал наполнил ее тихое, расслабленное дыхание. «Не к добру», — констатировал мужчина средних лет. На вид ему было чуть за 40, и весил он чуть больше, чем полагается в его возрасте. Перед ним стояла огромная пепельница, полная окурков, большинство из которых было выкурено менее чем на треть. Их искореженное сплетение походило на нераспустившийся бонсай. «Лаоцю, сколько раз тебе говорить». Не к добру — это суеверие, а вот импотенция из-за курения — это наука. Уже на середине фразы второй мужчина закашлялся из-за дыма от чужой сигареты. Судя по сложению внешнему виду, он был намного моложе того, что принято называть средним возрастом. на скидку уже разменял третий десяток, но не дошел до четвертого. Однако, если приглядеться, можно было заметить морщинки, говорившие о том, что ему не просто за 30, а с хорошим гаком. А если перевести взгляд на шевелюру, то такой сединой не всякий шестидесятилетний может похвастаться. Лао Цю даже не ответил, а просто хохотнул и утопил только что зажженную сигарету в пепельнице. «Что с диспозицией?» «Все на месте?» – спросил молодой седой. Хоть голос его и звучал спокойно, рука машинально потирала лоб, что решительно мешало скрывать волнение. «Все на месте, ждем отмашки режиссера». Лао Цю указал на макет-карту, и дом на склоне горы подсветился. Дзянцы и скрытый отряд, 12 человек, держат подъем. Хунвэй и красный отряд, 10 человек, блокируют водохранилище. Мандариновую рощу контролирует спецназ, 35 человек. На спуске в засаде группы Бэй Вэйсяна и Ли Циня прикрывают друг друга. По ходу его рассказа упоминаемые точки на макет-карте загорались красным. Как только почтовая голубка подтвердит сценарий, мы начнем спектакль. Пусть хоть крылья отрастит, ему не уйти, если только он не супермен. Старый крестьянский дом был наглухо окружен. От такого вида на душе становилось спокойно, вот только отряды засели в радиусе более километра от цели. А в шестистах метрах вокруг дома на карте было отмечено яркое кольцо, медленно пульсирующее как защитное поле. Молодой седой уставился на него неподвижным взглядом. Шеф, вы все еще тревожитесь о темной зоне? спросил Лао Цю. Успокойтесь. Раньше мы же никак не готовились. Велели хватать, мы и хватали, даже местность не прощупывали. Сколько раз так было? Эти слова не успокоили Диан Мухуэя. Он стал заместителем директора в возрасте 33 лет и никогда не полагался на то, как работает Лао Цзю, который лихо импровизировал и довольствовался текущими условиями. В наши дни, когда повсюду ведется наблюдение, так уж получилось, что в этом безлюдном месте даже камер не оказалось. Отправленный на рекогносцировку разведчик обнаружил, что на расстоянии около 500 метров от цели возникают электромагнитные помехи. Чтобы не спугнуть ее, к дому решили не подходить. Неделя ушла на то, чтобы определиться с диспозицией. И лишь тогда команда нарисовала вокруг дома темную область со стометровой буферной зоной. Получился почти что круг. Любой сигнал от нештатного коммуникационного оборудования, попавший в этот круг, мог выдать всю операцию – То есть, если кто из команды войдет туда, то, то с ним потеряют связь по скрытой линии. После этого останется только ждать, когда почтовая Голубка подаст сигнал начала. Дуань Мухуэй не знал, о чем больше беспокоиться. О почтовой Голубке или о том, что цель может уйти. «Голубка входит в темную зону», – доложил Лао Цю. «Внимание всем!» Через 30 секунд уходим в режим тишины. Ждем сигнала почтовой голубки. Сверкая глазами, приказал Дуань Мухуэй. Темная группа приняла. Через 25 секунд умолкаем. Красная группа поняла. Умолкаем через 22 секунды. Спецназ переходит на короткую цепь связи. На длинной умолкаем. Белая группа окей. Ответы прекращаем. Конец связи. «Видим Голубку! Штурм группа заглушает связь! Больше не отвечает!» Ярко-красные точки на песочном макете одна за другой потемнели. Белый значок почтовой Голубки вошел в кольцо темной зоны, где мигом превратился в серый. Две минуты спустя он переместился в дом и исчез с карты. На некоторое время в командном центре воцарилась тишина – Примерно через полминуты тишину нарушил щелчок зажигалки Лао Цзю. Дуань Мухуэй зыркнул на него свирепо, и помощник смущенно сунул сигарету обратно в пачку. Словно и правда не в силах выносить ожидания, Лао Цзю подал голос. «Шеф, но вы же с самого начала согласились на этот план». Дуань Мухуэй вздохнул и метнул в Лао Цзю взгляд, в иной ситуации способный впечатать того в стену сколько можно твердить одно и то же? Какой смысл? Прямо сейчас, даже беспокоясь о безопасности Голубки, он должен был выбросить из головы все личное и превратиться в холодную машину. Почтовая Голубка провела в доме уже пять минут и теперь в любой момент могла поступить команда к началу операции. Все солдаты Министерства безопасности прошли через множество боев, К тому же более половины участников операции были из новых людей. Таких козырей хватило бы для того, чтобы переломить ход любого боя. Ему не стоило беспокоиться. Но они до сих пор слишком мало знали об операции, которая была далеко не так проста, как какая-то темная зона. Ее целью был всего лишь один человек, но Дуань Мухуэй он казался спрятанным в тени выключателем. Когда почтовая голубка нажмет на него, из темноты начнут извергаться неописуемые демоны. Открывая деревянную дверь, Юньшань боялась, что та вот-вот развалится. Так отчаянно она скрипела. Подобные крестьянские халупы обычно широкие, объемные, только низенькие. При этом на весь дом обычно не приходится и двух окон. Несмотря на белый день, Внутрь свет не проникал, отчего в помещении было темно и жутковато. Еще до того, как войти, Юньшань услышала доносящиеся изнутри звуки скрипки, которая мелодично наигрывала вторую половину концерта Ляньжу. Познания Юньшань в музыкальной теории были невелики, но все же их хватило, чтобы понять. Скрипка пела в лучшем случае ради досуга самого скрипача. О мастерстве и чувственности даже речи не шло. Он стоял в главной комнате у двери, ведущей во внутренний двор, ростом около метра 70, красивый и худощавый, на вид тридцати с небольшим, с разомлевшим выражением квадратного лица. Он играл на скрипке, склонив голову к плечу, и при виде юньшань лишь слегка кивнул ей. Но смычок не остановил и явно не собирался с ней здороваться. Юньшань не стала его прерывать – Доиграв, да мужчина повесил скрипку на земляную стену позади себя и только тогда произнес. «Принесли то, что нужно?» «Вы, однако же, в хорошем настроении, господин Ван. Товар я получила, при этом чуть-чуть не угодила в лапы полицейским. Слишком много спецназа у вас тут в округе», — пожаловалась Юньшань. «Чуть-чуть не считается», — усмехнулся господин Ван и жестом пригласил гостю присесть на стул возле стола. «Пожалуйста, достаньте товар, я хочу взглянуть». Юншень запустила руку в сумочку и чарующим голоском сказала. «Господин Ван, мы ведь с вами договаривались, что в этот раз я принесу вам товар, а вы мне расскажете, откуда он взялся. А то же я ни сном, ни духом, сломя голову, тут работаю. Но я же ведь девочка, нет? Такой хороший бизнес, и вдруг такой смертельный». Вот поймали бы меня сегодня, и суд за перепродажу государственных богатств казнить бы решил. Мне тогда разве не обидно было бы? Я же даже не знаю, что это такое». «Как такое может быть?» — улыбнулся господин Ван. «У нас тут все законно. Можете быть совершенно спокойны». Руки юньшань прекратили шарить, но не торопились выкладывать товар на стол. «Братец Ван, нехорошо так». «Конечно, вы хотите, чтобы вам доверяли, но и вы должны доверять людям. Пусть даже если эта штука и стоит 10 миллиардов, вы договорились на 50 тысяч». «Значит, 50. Неужели вы думаете, что я слишком молода для доверия?» «Братец Ван, если не скажете, что это такое, я так работать не буду». «Хорошо, я сдержу свое слово». Если на этот раз с товаром все в порядке, обещаю рассказать вам. Могу я теперь взглянуть на него?» Господин Ван терпеливо протянул руку, требуя вещь. Юньшань тихонько вздохнула и вытянула из сумочки тонкие ручки. Даже в ее маленьком изящном кулачке формы этой штуки было не разглядеть. Лишь когда она раскрыла ладони, предмет явил свой истинный облик. Юншайн слой за слоем разворачивала шелковый платок, пока, наконец, не показался черный диск. То есть его можно было назвать диском, но на самом деле по форме складок было очевидно, что это сфера. При этом, независимо от того, с какой стороны смотреть на эту штуку, человеческий глаз не мог поймать ощущение объема. Это был даже не столько диск, сколько дыра. Черная сфера диаметром около 2 см, и чернота ее отличалась от привычной. Шарик, казалось, не отражал никакого света. Так называемый «черный цвет» — это визуальное суждение об отсутствии света. Но любой оттенок черного в мире все равно в большей или меньшей степени отражает лучи. А на этом артефакте их не было и следа. А без светотени невозможно было определить его трехмерность. Казалось, это геометрический круг, приклеенный на трещину в реальном пространстве. Только складки шелковой ткани под ним доказывали, что это сфера. От увиденного пространственное восприятие начинало боить, и после пары взглядов на объект начинала кружиться голова. Господин Ван осторожно взял бусину двумя пальцами, слегка покатал по ладони. Было неясно, как он определил подлинность вещицы, но кивнул. Раз уж товар в порядке, пожалуйста, просветите меня, как и договаривались, братец Ван. Что же это все-таки такое? Юнь Шань сложила платок и убрала в сумочку. Эта штука не пойми из чего. В антикварном деле так много направлений. Скажите же мне, к какому она относится? У нее был легкий очаровательный южный акцент, что в сочетании с парой прекрасных выразительных глаз придавало ее облику обольстительный шарм. «А вы интересный человек, госпожа Юнь». Улыбнулся господин Ван. «Я получил товар, а вы вместо того, чтобы получить от меня деньги, снова и снова расспрашиваете о его подноготной. Не будь это нашей второй сделкой, я бы заподозрил, не замышляете ли вы чего?» Лицо Юньшань мгновенно порозовело. Она вскочила, опираясь на стул с негодованием, воскликнула. «Братец Ван, что вы такое говорите? Что я могу замышлять? Неужели думаете...» что я буду товар от поставщиков бодяжить и сама сбывать. Мы все в этом бизнесе честные люди, говорим без обидников. Мы ведь не то что боимся подделку купить, мы боимся товар не узнать, если в руки попадет. Взять даже этот город, а других не будем. Тут повязали пару десятков людей. Кто из них тогда большой куш урвал? Некоторые, по слухам, всего-то несколько тысяч, а каждый получил не меньше десятки. Я бизнесменка. Одной рукой даю, другой получаю. Я же не могу себе позволить приход от расхода не отличать, так ведь? В те годы я вся на нервы зашла, будто хмурь продаю, а получала столько, словно капустой торговала. И если бы меня взяли, то дали бы не меньше двадцатки. Я бы вынесла такое, а? Просто скажите мне, что это? Я так не работаю, возьму, у моей руки, делов-то. «Я вообще даже замуж выйти не успела». Белоснежное, как фарфор, лицо Юньшань от гнева раскраснелось, словно на него нашли подсвеченные закатом облака. «Да ладно, ладно». Господин Ван только улыбнулся. «Я не подозреваю вас. Я смеюсь, что вы даже денег еще не взяли. К чему такая спешка? Давайте сперва отчитаю гонорар, а потом спокойно поговорим». Юньшань собралась его остановить, но испугалась, что вот так мало-помалу он действительно начнет ее подозревать. Поэтому лишь кивнула. Когда господин Ван вышел, она смогла оглядеться. В комнате не было никакой мебели. И в случае штурма, даже окажись Ван дюжем малым, спастись бегством ему точно не удастся. Да даже пусть он усиленный новый». Она была уверена, что сможет в прямой схватке скрутить и удерживать его до прихода окруживших их частей. Сейчас она боялась двух вещей. Во-первых, этот человек наотрез отказывался рассказывать о своих планах, а этот странный «товар» не имел никакого отношения к археологии, и, когда идет до дела, могло оказаться, что ловушка, на расстановку которой ушло столько времени и сил, себя не оправдает. Во-вторых, что этот человек, почуяв неладное, покончат с собой, и без свидетеля они не смогут закрыть тех, кто стоит над ним и под ним. А с чего начинать заново, непонятно. Именно из-за потраченных усилий Юньшань должна была именно сейчас придумать, как выяснить сферу применения этой штуки, а затем гарантировать, что этого человека возьмут живым. С тех пор, как она вошла в темную зону, прошло более 10 минут, и члены команды снаружи наверняка уже сгорали от нетерпения. Как только господин Ван вернулся, Юнишань быстро отбросила все сомнения, взяла наличные и, не пересчитывая, скрывая улыбку, убрала пачку в сумку. «А теперь позвольте мне вам рассказать, что это такое?» Господин Ван ослепительно улыбнулся. «Вы упомянули, что эта вещь не весть из чего? Ни из золота, ни из нефрита, ни из фарфора и ни из дерева и вы хотите знать, к какой категории антиквариата ее можно отнести, верно? Хорошо. Позвольте мне сказать вам правду. На самом деле никакой. Спросите вы у кого другого, кроме меня, вам о ней никто ничего не сможет рассказать. Это была сущая правда. Заполучив эту штуку, они пошли к разным экспертам, провели всевозможные безобидные технические экспертизы, но ни на йоту не приблизились к разгадке. А причина очень проста. Угадайте, в чем она состоит. Юньшань на мгновение растерялась, но ну, не потому, что ее удивило сказанное, а потому, что тон господина Вана был немного странным. Потому что эта вещь вовсе не старая, и она не имеет никакого отношения к антиквариату. Его улыбка вдруг стала злобной, обнажая холодную свирепость. Так же, как и его и барышня. Беда. Юньшань не знала, как он смог ее раскусить. Да и не успела об этом подумать. Подняла руку и надавила на изумруд в кольце на правой руке. Передающее устройство внутри немедленно активировалось на полную мощность и передало сигнал к началу штурма. За эти полсекунды господин Ван успел развернуться и выбежать во внутренний дворик. «Нельзя дать ему уйти». Такой была первая реакция Юньшань. Она стрелой метнулась вперед, чтобы схватить и арестовать подозреваемого. Всего один шаг, и ее пальцы сомкнулись на его запястье. Юньшань опешила. Она уже дважды имела с ним дело, и по его поведению, по молниеносным реакциям, поняла, что он хоть и не был новым, но явно проходил систематическую боевую подготовку. Она думала, что аресту будет предшествовать ожесточенная схватка, и никак не могла предполагать что достаточно будет всего лишь протянуть руку. Что-то не так. Это было исключительно интуитивное чувство, но в этот момент она никак не могла отступить, поэтому правой рукой набросила наручник на его запястье и рванула вперед, чтобы сбить его с ног и придавить к земле, а затем защелкнуть замок. Но вдруг, стоило ей коснуться плеча противника, она ощутила, как из-под земли на нее накатывает жаркая волна. Она увидела, как господин Ван раскрыл правую ладонь, и зажатый в ней цилиндр длиной 4 или 5 сантиметров упал прямо на землю внутреннего дворика. Там как раз был разбит огородник, окруженный кирпичом и рассаженный разными травами, приправами вроде зеленого лука и мяты. Длинный цилиндр был тоже чисто черным и матовым. Едва коснувшись поверхности, он внезапно расплескался словно капли воды, и беспрепятственно растворился в почве. «Что?» Сверхъестественное явление привело Юньшань в кратковременное замешательство. Она не могла отвести от него взгляд. «Девочка, в благодарность за то, что ты мне так помогла, скажу. Если у тебя в Чэнду есть родные и друзья, пусть уедут развеются на пару дней». У господина Вана даже голос изменился. Вслед за этим под ногами у них внезапно заклокотала «Куча чего-то», то ли веток или листьев, то ли виноградных лос, то ли моллюсков, а может, даже экзоскелетов насекомых, смешанного со слизеподобной биомассой, восстала из почвы, сначала развалила огород, а затем вспучила тонкий цементный пол в доме. Юньшань упала на землю. Беда. Сердце Дуань Мухуэя внезапно сжалось, и в тот же момент в оперативном центре зазвучала красная тревога. Он схватил командный микрофон, силой нажал на кнопку передачи и заорал. «Запустить план Б! Голубку раскрыли! На штурм! Быстро!» Пять молчаливых отрядов на песочном столе мгновенно загорелись. Боевой единицей числилась группа из трех человек. Каждая команда поставила по одному на охрану перекрестков. Окружающие отряды рассредоточились в сеть, а оставшиеся пошли на штурм дома с четырех сторон. Лао Цю надрывался по командному каналу. «Где мониторинг? Живой экран? Немедленно! Неужели мне нужно орать, чтобы вы включили лазерный звукоизмеритель? Осветите темную зону!» Все активное оборудование мониторинга, молчавшее до того, активировалось разом. В воздух поднялись радар воздушного контроля и системы защиты от беспилотников. Весь Дзянкоу немедленно окутали электромагнитные помехи, чтобы цели некуда было деться. Ближайшая штурмовая группа находилась менее чем в километре от цели в двух минутах езды. Когда первая в полной выкладке оказалась у железных ворот, ведущих во внутренний двор, с горы как раз спустились два боевых подразделения красной группы и также приблизились к задней стене. Обе стороны кивнули друг другу и обменялись жестами. Красная развернула осаду в соответствии с намеченным планом и намертво блокировала дом — Штурмовики в силовой броне ударили по воротам. Раздался грохот, вслед за которым железные створки вылетели во двор, и пока по земле расходился перезвон, высадивший их солдат крикнул. «Вы в доме! Вы окружены! Прекратите сопротивление!» На вспомогательном оверлее шлемов располагалась карта, которая в реальном времени составлялась по показаниям дальномерных радаров товарищей по команде. А пистолеты были заряжены резиновыми пулями. Хотя группа разделяла стена, обзор в инфракрасном диапазоне был совершенно четким. Оставалось лишь ворваться внутрь и лишить цель возможностей маневра. Штурмовики задержались во дворе, выстраиваясь углами, чтобы прикрыть друг друга. А затем командир дал отмашку к атаке. В это время, если судить по инфракрасному спектру, в комнате внезапно резко подскочила температура. «Выбивай!» Солдат пнул дверь ногой. Створки еле держались, а доски давно прогнили. Поэтому удар бронированной ноги пробил ее насквозь, но не открыл. «Да твою ж!» – выругался Лао Цю. На это молниеносно отреагировали два других солдата, которые быстро выдвинулись вперед, расколотили дверь в щепки и ворвались в дом. В этот момент на инфракрасном мониторе некогда тусклая точка внутри помещения начала разгораться – Что-то не так, не так. Сердце Дуань Мухуэя билось все быстрее. Выстрелов не было слышно. Во внутренний дворик в центре дома внезапно вырвался клуб черного тумана и завис в воздухе, накрыв все в радиусе 200-300 метров. Штурмовики внезапно оказались в темноте. Они задрали головы, как вдруг земля у них под ногами словно вздыбилась под ударом гигантского кулака, Цементный пол разлетелся на куски, вышвырнув обоих солдат на улицу. Вслед за этим из-под земли, извиваясь, потянулась кошмарная биомасса. Лауцю поверить не мог в то, что творилось на экране наблюдения. Похоже было, что главной силой выступали ветви растения, будто распухшие в десятки раз корневые узлы, протискивающиеся наружу, а поверху... Стелилось что-то похожее на бесконечных червей, у которых не различить, где голова, а где хвост. Лао -цю круглый год рвал пупок в антитеррористическом отделе и потому привык даже к кровавому месиву. Но эти кадры напугали так, что у него едва не подкосились ноги. «Назад!» – очнулся Дуань Мухвей, «Отставить операцию!» отставить позицию!» «Немедленно!» «Чем дальше, тем лучше!» Стоило ему договорить, Как на инфракрасном мониторе резко скакнул отклик на тех 200-300 метрах горного поля. На оперативном канале начался хаос. «Под землей! Под землей!» Отовсюду слышались звуки выстрелов. «Прекратить огонь! Прекратить!» «Что это, мать вашу, за хренотень?» Даже в самых элитных войсках начнется паника и хаос. Окажись они посреди такого необъяснимого безумия – Особенно три отряда, застрявшие на трехстах метрах постоянно бурлящей земли, на которой не могли устоять даже новые люди. Как бы ни закаляли тебя бои, пусть ты один стоил сотни, сейчас ты был ни на что не годен. Солдатам оставалось лишь в ужасе лежать, прижавшись к пульсирующей, извивающей себя массе, стараясь, чтобы их не подбросило в воздух и не поглотила земля». Хаос продолжался почти 5 минут, после чего бурление постепенно стихло и больше уже ничего не стремилось разрастись до бесконечных пределов. Некоторое время Дуань Мухвей не знал, приказать ли отыскать Юньшань и цель или скомандовать отступать. Ни из солдат даже не пикнул в канал. Они переживали встречу с этим необъяснимым и неописуемым мутантом, и из рации доносилось только тяжелое сбивчивое дыхание. Что тут, черт побери, произошло? Что это была за штука? Биологическое оружие? В тишине посреди развалин, бывших некогда домом, сквозь рухнувшую земляную стену просунулась и поползла наружу рука. Черное платье Юньшань протерлась до дыр, а сама девушка была грязной и взлохмоченной. Не обращая внимания на сильную боль во всем теле, Она, подволакивая раненую ногу, дохромала до солдата у ворот и схватила его коммуникатор. Цель сбежала. Свойства товара не подтверждены. Чэнду может быть в опасности. Конец связи.